Сдался террикон-служительница, которая уже не надеялась заполучить его в целости обратно, и отправился восстанавливать образ Ержи Геллера на местности. Итак, я имел на руках два трупа. Один из которых проплавал некоторое время в ванной, другой сгорел на пожаре. Если это не детектив, то черт его знает что. Конечно, мне было бы интересно, как можно задействовать полицию. Но стоит ли затягивать повествование всякими техническими подробностями, вроде температуры тела на момент совершения убийства, опознания мертвой личности и погони за гангстерами, которые все равно окажутся непричастными к этому случаю? У меня имелся индивидуальный заказ на реконструкцию событий, как у Эркюля Пуаро, правда, с небольшими оговорками. Я не был бельгийцем, и серого вещества у меня в голове отродясь не водилось. Суть по всему, вначале погиб Ержи Геллера, а уж потом Густав Авшкрета. Если первого мы слегка восстановили в поезде на железнодорожном направлении Брно-Прага, то второй продолжал сидеть в подпорченном виде на квартире у первого. Я не слишком сложно излагаю. Тогда продолжим. В 1999 году я познакомился с человеком, которого не устраивала собственная жизнь. Представился он как господин Н, но не собирался с этим мириться. Его разногласия с судьбой были, скорее всего, эстетического характера. Когда в зрелые годы вдруг обнаруживается, что прожитая до половины жизнь не соответствует ни сущности, ни формам прекрасного. Да и что там говорить «прекрасного», когда не видится ничего более-менее сносного? Словно съел за завтраком гадость, которая отрыгивается еще в обед, и оттого на любую пищу не можешь взирать без содрогания. Или время меняет стилистику божьих тварей, и вот ты уже не в состоянии излагать события последовательно, оттычешься, как щенок, в разные сиськи, не соображая, что, сука, жизнь все равно одна. Словом, ничего аморального с точки зрения уголовного права этот господин не совершил. И даже десять библейских заповедей не нарушил, кроме «не прелюбодействуй и не возжилай жену ближнего своего». Да и то не так часто, как хотелось. А вдобавок господин Н. никого не винил в том, что собственная жизнь казалась ему отвратительной. Только хотел от нее избавиться, но не от будущей, а от прежней, и поэтому совсем не стремился покончить жизнь самоубийством. — Хорошо бы мне быть писателем, — думал господин Энн. — Да невозможно, поскольку всякий толковый автор существует в двух измерениях в обычной жизни и на страницах романа, которые разнятся, как блондинка с брюнеткой, как самолет с подводной лодкой, как фартук с ширинкой. А то, что прекрасные стилисты, отъявленные негодяи, давно уже доказано. К тому же писатель — это, как правило, псевдоним, что, собственно, и заменяет этой сволочи фамилию. Но, к сожалению, господин Н не был ни автором, ни писателем, ни стилистом и даже не ощущал, чем эти трое отличаются друг от друга. Тогда господин Н. безо всякого на то права придумал себе псевдоним — Иржи Геллер и стал размышлять, как ему жить дальше, потому что с момента рождения и до сих пор образовалась лакуна, то есть пробел в тексте, А наряду с подобным несчастьем отсутствовал и сам текст, который обычно сопровождает писателя как Бобик Бобика, как ержи Геллера. И вот в одно негативное утро, когда все на улице выглядит черно-белым, Приехал господин Н. в Прагу и вечером познакомился с Вендулкой. Почти случайно, потому что Виндулка подыскивала богатого господина Д., но была согласна и на Н., поскольку сдавала в аренду не себя, а квартиру. Для этого предприимчивая девушка изобрела новый вид ретро-рекламы, ибо жеманные образы поражают мужчину в десятку или в тысячу когда ему хочется флирта в жанрах рококо и барокко, а не постельных отношений в стиле хард-рок. Ой, эти романтические желания, за которые приходится платить в десять раз больше, чем пользуешься. Виндулка растиражировала себя в образе крошки Фифи с лучшими воспоминаниями, и некоторые из ее подружек поступили аналогично, правда, с разными целями. Кого-то интересовала мишень под названием «блуждающий кабан», кто-то просто заигрывал с молодым фотографом. Все это были подделки, но пользовалось неизменным успехом у мужчин. Вот и господин Нэн, как праздный турист, купил ретроспективную фотографию с виндулкой и прибыл по адресу спальна улица, дом 14, дабы запечатлеть себя на этом историческом месте. Далее все было делом фототехники. Виндулка увидела из окна, как господин щелкает аппаратами возле дома 14 и затащила его в свой музей, ибо других достопримечательностей на спальной улице отродясь не было. Итак, господину Н. понравилась Виндулкина квартира, как и сама девушка, которая в целях экономии не горела желанием выплачивать налог с аренды. Поэтому сразу же предложила господину Энс считаться для окружающих дядюшкой, поскольку на другие родственные связи ни мордой, ни возрастом он не подходил. Наш господин охотно принял на предложение как лесное и разумное. Паэлику тоже не всегда платил налоги, тем более что такое скоропостижное обретение родственницы навело его на определенную мысль, и для начала он в первый раз отрекомендовался Геллером, после чего стал арендовать Виндулкину квартиру, имея в виду эту мысль как весьма перспективную.